Психологический ресурс трейдера Создав для себя концептуальную основу, которая была описана, я углубился в поиске решения проблемы самоконтроля. Обдумывая каждый цикл, я задавал себе вопросы. Где узкое место порочного круга? С какого именно момента я начинаю терять над собой контроль? Я сделал одно простое, но важное наблюдение – «Я заметил, что, как правило, зарабатываю в начале цикла. Первое время я держу все под контролем, соблюдаю правила своей торговой системы, неукоснительно выхожу из убыточных позиций по стоп-лоссам. Почти во всех моих циклах торговый счет рос максимально быстро в первые несколько недель или месяцев. Я понял, да, невозможно контролировать себя всегда» но можно делать это в течение определенного промежутка времени. Размышляя над этим и наблюдая за собой в процессе торговли, я пришел к следующему выводу. Существует нечто вроде психологического ресурса, по истощении которого трейдер выходит из себя и в дело вступают эмоции. Можно назвать это психологическим запасом, запасом устойчивости или резервом здравомыслия, как больше нравится. Но главное – понять суть. Я буду использовать термин «психологический ресурс». Этот ресурс – силы и энергия для противостояния стрессам, главным образом в виде убытков и недополученной прибыли. Пока психологический ресурс достаточен, трейдер объективно оценивает ситуацию, и его действия разумны. Но как только запас истощается, начинается отвесное падение вниз. Этот психологический ресурс есть также способность концентрироваться. До тех пор, пока трейдер сконцентрирован, сфокусирован, сосредоточен и собран, он делает все правильно. Концентрация означает работу мозга на уровне максимальных возможностей. Именно поэтому в книгах по психологии трейдинга можно так часто обнаружить рекомендации «медитировать». Медитация повышает способность концентрироваться. Трейдер, как правило, зарабатывает в начале цикла, потому что его свежий мозг работает на полную мощь, и он может противостоять стрессам. С течением времени, однако, результаты ухудшаются, потому что в условиях постоянной нагрузки мозг трейдера устает, и его внимание рассеивается. Стресс, с которым неразрывно связана торговля, постепенно выводит трейдера из себя И он иррационально реагирует на очередной убыток, не осуществляя выход по стоп-лоссу Или открывая неадекватно большую позицию Именно с этого момента проигрывается вся игра Окончание цикла происходит не тогда, когда рынок двигается против позиции трейдера И его выносит по маржин колу Начало конца — это тот момент, когда стрессы истощают психологический ресурс трейдера. Этот ресурс, кстати, истощает не только стрессы на рынке, но и длительная умственная нагрузка, а также стрессы в повседневной жизни. Ресурс один и тот же, но истощаться он может событиями в совершенно разных областях. Поэтому трейдеру, как никому, необходимо в повседневной жизни следить за своими нервами, по возможности меньше переживать и относиться ко всему спокойно. Заметьте также, что трейдер, как правило, торгует стабильно и эффективно первое время после длительных перерывов. Он остыл, его разум холоден. Психологический ресурс трейдера – это запас или заряд энергии. Данный ресурс необходим для достижения целей в трейдинге точно так же, как навыки прогнозировать дальнейшее направление рынка и капитал. Ресурс этот легко исчерпаем. По мере того, как исчерпывается этот запас, трейдер теряет над собой контроль, и качество его решений становится хуже. Каждое негативное событие, будь то убыток или неприятное происшествие, не имеющее отношения к торговле, истощает психологический ресурс. Чем больше убыток, чем негативнее событие, тем сильнее удар по эмоциональному состоянию. Порой люди сталкиваются с настолько тяжелыми жизненными ситуациями, что он истощается полностью одномоментно на долгие годы. Тогда человек нередко впадает в депрессию, теряет способность противодействовать стрессам и быстро восстанавливаться в дальнейшем. Многие начинают наносить себе еще больший вред. В трейдинге, когда психологический ресурс истощен, реакцией на стресс становится отступление от правил риск-менеджмента. Психологический ресурс имеет свойство самовосстанавливаться с течением времени. У каждого человека психологический ресурс свой. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не только от природы, но и вследствие работы над собой. Опытные, успешные трейдеры эмоционально более устойчивы. Одно и то же событие может подействовать на одного человека, как разорвавшаяся бомба, а для другого быть все равно, что дробинка слону. Необходимо заметить, что равновесное состояние трейдера может быть нарушено и в случае получения очень большой прибыли. Он начинает чувствовать себя всемогущим, теряет бдительность и начинает относиться к сделкам слишком легко. Ведь он гений, много заработал и может позволить себе рисковать. Эмоциональное состояние напрямую влияет на склонность к риску. Крайности в эмоциональном состоянии, как подавленность, так и эйфория, ведут к проблемам. Чтобы оставаться в равновесной зоне, необходимо сбивать амплитуду колебаний эмоционального состояния. В моменты эйфории необходимо пробуждать в себе пессимизм, напоминать себе о темных сторонах жизни и принимать меры предосторожности. В моменты крайней подавленности выходить на прогулку, вселять в себя уверенность. Как только вы начали торговый цикл, Считайте, что психологический ресурс начал истощаться. Важно! Грааль с точки зрения психологии трейдинга заключается в том, чтобы оставаться в состоянии равновесия. Чем меньше психологического ресурса у трейдера в конкретный момент времени «Т», тем хуже качество решений, которые он принимает в этот момент. Каким образом пребывать в состоянии равновесия как можно дольше – устраняя или смягчая негативное влияние эмоций, центральный вопрос психологии трейдинга. Крайне важно, чтобы работа над психологическим аспектом трейдинга была системной. Она должна быть ежедневной и неотъемлемой частью общего процесса торговли. Не менее усердной, чем при изучении сигналов входа и выхода, на которые большинство трейдеров тратят основную энергию. Развитие системности на психологическом уровне теоретически способно оказать, на мой взгляд, огромный позитивный эффект на торговлю. К сожалению, эта тема в литературе по трейдингу освещена крайне скудно. У большинства трейдеров ежедневная работа над своим психологическим состоянием отсутствует полностью. Только задумайтесь над этим. Работа над важнейшей стороной дела отсутствует полностью. Трейдеры без устали строят системы входа и выхода, работают над системами управления капиталом. Но где системность в третьем элементе торговли? Проведу аналогию. Перед взлетом самолета производится проверка десятков механизмов и устройств электроники. Ежесекундно отслеживается исправность множества подсистем и в течение полета Точно так же и живому человеку, торгующему руками, необходим алгоритм, который позволял бы ему объективно оценивать свое состояние, давал бы зеленый свет на осуществление торговых операций и посылал бы ему в случае необходимости сигналы тревоги. Можно начать с определения признаков состояния равновесия и признаков состояния, когда контроль потерян или дело к тому движется. К примеру, признаками того, что вы находитесь в красной зоне, могут быть следующие сигналы. Открытая позиция заставляет вас пребывать в состоянии напряжения. Вы часто проверяете рынок, следите за каждым его колебанием, каждые пять минут проверяете котировки в телефоне вне дома. Вы часто курите. Сердце при открытии и загрузке торгового терминала после того, как вы долго не проверяли рынок, бешено стучит. Имеется ощутимый риск неограниченного убытка и потери значительной части капитала за относительно короткий промежуток времени. Эти сигналы должны восприниматься вами как вой сирены. Можно придумать и промежуточные сигналы, так сказать, оранжевой зоны, к примеру. У вас по каким-то причинам открыта позиция более крупная, чем установленная правилом торговой системы. Вы, так сказать, немножко передвигаете стоп-лосс. Вы теряете сумму, крупную в абсолютном значении, но не придаете этому большого значения, потому что она незначительна относительно вашего капитала. Подумаешь, ведь это небольшой процент от счета. Признаки того, что вы находитесь в равновесии и оперируете в психологически комфортной зоне. Открытая позиция приносит удовольствие, а не страх. В отношении позиции имеется умеренный здоровый нормальный интерес. Вы не прикованы к компьютеру, не смотрите каждые 10 минут в телефон, чтобы проверить рынок. Есть некоторое равнодушие, некоторая степень отстраненности по отношению к тому, что происходит на рынке. Вы нормально существуете. Иногда вы забываете про рынок, а через некоторое время ловите себя на мысли, что забыли о нем, и с радостью вспоминаете. Вы часто находитесь вне позиции, и вам неожиданно представляются благоприятные рыночные возможности. Вы легче закрываете убыточные позиции. При закрытии убыточных позиций испытываете дискомфорт, но говорите себе «ну ничего», понимая, что это необходимо, и свое вы еще возьмете. Вы не испытываете при этом мучительных страданий и не укоряете себя. Вы относитесь к убыткам, к процессу, к себе и к другим с некоторым юмором. Вы чувствуете, что все делаете правильно.